Безумие современной жизни Словарь Испанской Королевской Академии дает следующее определение слова «альенасьон» «безумие», «отчуждение», «помешательство» Процесс, при котором сознание индивида или коллектива людей изменяется так, что поведение становится противоположным тому, что можно ожидать от человека. Я твердо убежден, что поведение людей в целом не соответствует тому высокому уровню цивилизации, на который мы претендуем. Очевидно, что портрет человека, идеализированный культурой, очень далек от реальности. Мы не такие цивилизованные, сознательные, добрые и справедливые, как нам кажется. Мы требуем справедливости, но поступаем несправедливо. Ищем равенство но не относимся к другим как к равным. На самом деле мы находимся лишь в начале своего развития. Ощущение величия и мощи основано лишь на научных достижениях, которые, однако, никак не улучшают внутреннюю природу человека. Мы просто цивилизованные дикари или дети, которые носятся по жизни, играя космическими станциями и ядерными боеголовками. Достижения науки и технологии дают нам обманчивое ощущение могущества. Это снижает способность человека к самокритике и не позволяет увидеть, что между его представлением о цивилизованном человечестве и реальностью существует огромная пропасть. В этом жестоком мире не прекращаются войны и конфликты. В разных частях планеты люди ежедневно гибнут от голода и насилия. Безумие современной жизни лишило человека воли и здравомыслия, необходимых ему для того, чтобы поступать сознательно. Механическое, стереотипное поведение стало нормой и притупило высшие способности, не позволяя давать правильную оценку вещам и явлениям. Литаргическое состояние человечества мешает ему увидеть истинный масштаб своего безумия. Происходит захват людей, когда в мозг человека незаметно внедряется чуждая ему информация, которая завладевает его нейронами и становится автономной, не подчиняясь его «я». Эта информация приобретает власть над поведением человека, и он оказывается не в состоянии избежать ее воздействия. В таких случаях можно говорить о сублиминальном проникновении в мозг человека, что и происходит на самом деле. Причину данного явления следует искать в неправильной форме обучения, при которой отсутствует сознательное «я», в то время как мозг пассивно перерабатывает информацию. То есть вместо того, чтобы осознанно получать информацию, человек оказывается захвачен ею и бездумно ее воспринимает. Так наше подсознание заполняет информационный мусор, Неосознанная, сублиминальная информация, не имеющая содержания. Она наносит ущерб сознательному «я» и ослабляет его, дезориентируя человека и провоцируя эмоциональные и психологические конфликты. Вполне возможно, что бессознательное может вырасти за счет сознательного. Чем больше информационное насыщение, тем хуже мы анализируем, тем слабее становится наше сознательное «я». Обычный человек всего лишь слуга, послушный инструмент, подчиняющийся приказам информации, находящейся в его мозге. Эта сила постепенно лишает человека сущности и превращает его в нечто чуждое самому себе. И даже желания и идеалы становятся не его, а навязываются информационной программой, превратившейся в хозяина его нейронов и разума. Эта сила препятствует сознательному поведению человека, ограничивая его жесткими рамками. Чем больше информации он поглощает, тем сильнее его зависимость от этих ограничений и тем меньше возможностей для того, чтобы его поведение было высоко моральным. Любая деятельность, обучение, работа, общественные мероприятия, спорт, развлечения – содержат элементы, которые могут усилить отчуждение человека от своей сущности. Из прессы стало известно, что КГБ создавал настоящих людей-роботов, солдат, личность которых была уничтожена при помощи радиоволн высокой частоты и воздействия на их мозг электромагнитных полей и компьютерных гипнотических посланий. Эти эксперименты получили огласку благодаря расследованию журналиста Юрия Воробьевского, проводимому им в течение трех лет. Он также сообщил, что в Москве была организована ассоциация жертв психотропных экспериментов, чтобы потребовать от правительства выплаты пенсий и компенсаций за ущерб, нанесенный их психике. Для современного человека это не слишком ново, потому что мы живем погруженные в океан высокочастотных радиоволн, различных магнитных полей и гипнотических воздействий, происходящих из окружающей нас среды. Можно сказать, что обычный человек такой же робот, как и созданный КГБ. Просто это не так заметно, поскольку программа заставляет его следовать тому, что общество считает нормальным. Потребительство, конформизм, посредственность пассивное подчинение различным формам государственного авторитаризма. Современное телевидение, возможно, влияет на человека намного сильнее, чем советские эксперименты, целью которых было создание непобедимых и бесстрашных солдат, тогда как современные средства массовой информации создали огромную толпу послушных потребителей, уравняв всех людей мира через потребление одних и тех же товаров. В мире не существует единого мнения по поводу морали, зато существует негласный сговор потреблять одинаковые товары. Одна из самых серьезных проблем, с которыми сегодня сталкивается человеческий разум, это информационное перенасыщение нейронных каналов вследствие бурного увеличения объема научной и культурной информации, постоянной аудиовизуальной бомбардировки и оглушающей подаваемой в виде сенсации навязчивой рекламы. Все это заполняет входные каналы мозга и блокирует его высшие центры, в результате чего большая часть информации и стимулов воспринимаются сублиминально, проникая непосредственно в подсознание, а это именно то, к чему стремится реклама, пытаясь достичь своих целей. Миллионы людей роботов с научной точностью приобретают определенные товары, повинуясь автономной информации, внедренной в их мозг через рекламные послания. Многие становятся аморальными или преступниками, подражая героям кино и телевидения, повторяя злодеяния, широко освещаемые прессой. Часто в фильмах наглядно показывается, как лучше украсть, обмануть, ограбить, а также пропагандируются различные формы садомазохизма и сексуальных извращений. В газетах редко сообщаются хорошие новости, зато в избытке присутствует информация о различных драмах, трагедиях и болезнях. Пресса, радио и телевидение создают зрительные и слуховые стимулы, которые развлекают человека, но в то же время лишают самого дорогого, его собственного «я». Необходимо отметить, это происходит лишь потому, что разум, культура и психика человека далеки от совершенства. Эта тема будет подробнее рассмотрена позже. Пока лишь скажем, что у всех людей есть два «я». Одно из них – высшее «я» человека, или его истинная сущность, а второе – низшее «я», его ложная сущность, сформированная коллективной психикой человечества. Нечто вроде информационной прививки, представляющей собой всю сублиминальную автономную информацию мозга. Это «я» составляет часть психики индивида, пораженную безумием современной культуры. Если бы мы обладали высшим контролем над собственным разумом, то смогли бы избежать влияния безумного мира окружающего нас. К сожалению, такому контролю не обучают, и поэтому, Сотни миллионов людей во всем мире каждый день отступают на один шаг назад на пути развития своих высших способностей, которые постепенно обесцениваются из-за невероятной трудности в развитии самой благородной части человеческой психики – высшего сознания. Человечество не обладает истинной этикой и не может следовать морали потому что обычное поведение людей механистично и импульсивно, а в их программе отсутствуют прочные настоящие этические нормы. Стадный инстинкт не только заставляет людей присоединяться к толпе, но и отнимает у них индивидуальный разум, чтобы затем подключить их к общему разуму или коллективной душе вида. Поэтому все реже встречается свобода мысли и идей, и допускаются лишь определенные суждения, соответствующие нынешним идеологиям, которые подобны каплям, падающим в море. Человечество все больше деградирует ментально, хотя это на первый взгляд и незаметно, потому что такой процесс нелегко распознать, используя субъективные и ошибочные методы оценки умственных качеств, часто путая при этом механический интеллект с высшим разумом, а слепое подражание с творчеством. Умственному здоровью не уделяется достаточного внимания и не принимается никаких мер для предотвращения вреда, наносимого мозгу чужеродной информацией. Так происходит потому, что люди мало знают об этом или подобные сведения тщательно скрываются. На телезрителя обрушивается нескончаемый поток образов, звуков, новостей, и их негативное воздействие на ментальное здоровье людей никак не контролируется. Возможно даже, что на эту тему не проводилось никаких серьезных исследований, поскольку они не приносят дохода. А может быть их проведению намеренно мешают, предвидя ущерб, который был бы нанесен потребительскому рынку, в случае подтверждения вредного воздействия избытка рекламы и информации на психическое здоровье человека. Этот вывод мог бы привести к необходимости ввести строгие ограничения на рекламу и аудиовизуальную информацию. Вызывает тревогу, насколько беззащитен мозг перед этим бесцеремонным нарушением личного ментального пространства и как велик ущерб, наносимый высшим способностям человека информационным перенасыщением, которое разрушает эти способности, ослабляет внимание и незаметно вредит моральному поведению, поскольку из-за гипертрофии подсознания ослабляются характер и воля, вследствие чего все реже встречается сознательное поведение. Привыкая к банальности и посредственности, навязываемой средствами массовой информации, люди утрачивают понимание того, каким должен быть человек. Внимание уделяется только имиджу, внешности, и наличию материальных благ, то есть происходит подмена ценностей, когда о людях судят по тому, чем они владеют, а не по тому, кем они являются. Большинство людей отождествляют счастье с обладанием имуществом, превращая это в синоним удовольствия. Несомненно, мир помешан на потребительстве, и люди получают наслаждение от самого акта покупки вещей думая, что это приносит им счастье. Высшим достижением потребительского рынка является создание международного сообщества одинаковых потребителей, лишенных воли и способности мыслить, которые, подобно наркоманам, нуждающимся в очередной дозе для продолжения иллюзии счастья, готовы извратить и подогнать под себя моральные нормы, лишь бы достичь своей цели. Какое значение может иметь для них мораль на фоне их порочной зависимости? Откуда им взять время и энергию, чтобы рассуждать на этические темы, если все их силы сжирает маниакальная ненасытность? Нехватка экономических средств в системе потребительства открывает еще один аспект этой проблемы, связанный, с одной стороны, с увеличением предложения товаров, и, с другой стороны, с невозможностью их приобретения, что приводит к широкому распространению хронической депрессии. Например, в Чили 90% самоубийств вызваны депрессией, а 33,8% населения имеют психические проблемы, требующие специального лечения. Некоторые считают, что в этом виновна бедность, и по большей части это верно. Однако необходимо различать отсутствие необходимых средств к существованию и бедность как синдром пробуждения амбиций у людей, искушаемых валом потребительства. Сравнивая это необъятное предложение с собственными скромными доходами, а они всегда будут недостаточны, если пытаться удовлетворить все свои потребительские аппетиты, люди неизбежно ощущают себя безнадежно бедными и незначительными и, как результат, возникает депрессия. Чем богаче становится мировая витрина предлагаемых товаров, тем более тоскливо и подавленно чувствует себя человек. В определенные моменты помешательство охватывает почти всех, приобретая характер пандемии. Хорошим, а вернее дурным, примером являются мировые войны. Вид коллективного безумия, при котором средний уровень помешательства превышает все мыслимые пределы и приводит людей к ментальной нестабильности и исчезновению здравомыслия. Мода также является особой формой помешательства, что доказывает заразность этого явления, когда те, кто еще не заражен, чувствуют себя несчастными и отчаянно стремятся подхватить нужные симптомы. Культ денег. Стремление преуспеть в обществе, политиканство, пристрастие к роскоши, азартные игры, потребление наркотиков, агрессивность и насилие, терроризм, жажда власти, зависть, обиды, самовлюбленность, секс как потребительский товар, порнография, всевозможные извращения – все это разные формы помешательства. И в них вовлечены массы людей руководимые чуждыми силами, сопротивляться которым ни у кого нет ни воли, ни разума. Толпа встречает в штыки любое проявление высокоморального поведения, и совсем не потому, что она плохая, а потому что не способна быть хорошей. Однако самое сильное помешательство возникает у тех людей, которые пристрастились к сильным чувственным наслаждениям и чтобы удовлетворить свою страсть, забывают обо всех моральных ограничениях. Они не способны ни думать о том, хорошо это или плохо, ни размышлять о последствиях. Конечно, нельзя исполнить свои желания без денег, а когда их нет в достаточном количестве, такие люди, недолго думая, крадут и совершают любые преступления, а все моральные рассуждения будут для них пустым звуком. Основная характеристика любого чувственного удовольствия состоит в том, что его нельзя удовлетворить полностью. Можно получить лишь временное удовлетворение. Поэтому к нему обращаются снова и снова. Изобилие денег тоже не гарантирует соблюдение морали. Скорее наоборот, часто служит источником разложения, поскольку любой избыток – это порог, извращающий характер и волю. Диктатура масс осуществляет контроль над индивидом, поэтому он уже не может жить самостоятельно, без оглядки на то, как его воспринимают в обществе. Самоуважение людей ошибочно основано на постоянном заглядывании в лицо ближнему, чтобы уловить в его выражении мимики одобрение или порицание, чтобы приспособить свое поведение к требованиям группы. Но поскольку основными характеристиками толпы являются посредственность и отсутствие морали, человек, подражающий социуму, обрекает себя на саморазрушение.